«Не может быть!» — воскликнула Ребекка, изобразив удивление. «Правда? Назови хоть один изъян. Я люблю слушать Барри Манилоу. Только не это. Я знаю, музыка у него не очень, слишком сладкая и механическая, но мне нравится. Да, еще я не люблю Элона Аллу. Но ведь он нравится всем. «А, по-моему, абсолютная ерунда. У тебя совсем нет вкуса. Еще я люблю ореховое масло и сандвичи с луком. Фу! Эллен Аллен никогда не стал бы есть ореховое масло и сандвичи с луком. Но у меня есть одно крупное достоинство, которое перекрывает все недостатки». Ребекка усмехнулась. «И какое же? Я люблю тебя». «На этот раз...» Она не прервала его. Ее руки обвили Джека. Я снова хочу тебя, прошептала Ребекка. Обычно Пенни ложилась спать на час позже Дэви. Эта привилегия определялась четырехлетним превосходством в возрасте. Она всегда пресекала любые попытки лишить ее этого ценного и неотъемлемого права. Однако сегодня, когда в девять часов тетя Фейб предложила Дэви почистить зубы и ложиться, Пенни решила последовать за ним. Сейчас она не могла оставить Дэви одного в темной спальне, где до него могли добраться гоблины. Ей придется бодрствовать, присматривая за Дэви, пока не придет папа. Она сразу же расскажет отцу все о гоблинах. Он по крайней мере выслушает ее, прежде чем вызывать скорую. А дети не взяли с собой никаких вещей. Здесь у них были свои зубные щетки и пижамы. Когда отец задерживался на работе, а время от времени они оставались на ночь у Фэй и Кейта. А в спальне для гостей обоих на утро ждала смена чистого белья. Через десять минут дети уже устроились в теплых кроватях. Тётя Фэй пожелала им сладких снов, выключила свет и закрыла за собой дверь. А в комнате царила густая темнота пенни решительно отгоняла приступы страха дэви некоторое время молчал потом позвал пенни ну ты здесь а кто ты думаешь только что сказал ну а где сейчас папа он задерживается на работе а, -а, -а на самом деле он действительно задержался на работе А вдруг с ним что-то случилось? Нет, ничего не случилось. А если его ранили? Нет, его не ранили. Если бы его ранили, нам бы сразу сообщили. А нас даже, наверное, отвезли бы к нему в больницу. Нет, никто не стал бы этого делать. Взрослые стараются оберегать детей от таких известий. Ради Бога, перестань так волноваться». «С отцом все в порядке. Если бы его ранили, или произошло бы еще что-нибудь в этом роде, мы знали бы об этом от тети Фэй и дяди Кейта. А может, они уже что-то знают? Мы с тобой уже догадались бы, Дэйви. А как? Заметили бы по их поведению, как бы они не старались это скрыть. А в чем бы это у них выражалось?» Ну, они разговаривали бы с нами по-другому, выглядели бы растерянными и вели себя необычно. А они всегда ведут себя необычно. Я имею в виду «необычно» в смысле «по-другому». Они старались бы проявить к нам особую доброту, потому что им было бы нас жалко. «Ты думаешь, тетя Фэй стала бы так критиковать папу, зная на что он ранен и лежит в больнице?» «Ну нет. Я думаю, ты права. Даже тетя Фэй не стала бы так делать». Они замолчали. Пение высоко взбило подушку и лежала, вслушиваясь в темноту. Ничего не слышно, только ветер за окном. Где-то далеко урчит «Снегочиститель». Фенни посмотрела в сторону окна, оттуда шел прямоугольник слабого, неясного свечения. «Гоблины придут через окно или через дверь? А может, вылезут из-за плентуса?»